Петр Николаевич Врангель «Записки» с ноября 1916 года по ноябрь 1920 года. Том 2. Глава 1. Смена власти. Утром 22 марта император Индии бросил якорь на Севастопольском рейде. Стоял чудный весенний день. В неподвижном море отражалось голубое небо, с лучами солнца белел и сверкал раскинувшийся по высоким берегам бухты Севастополь. На набережной виднились снующие по всем направлениям люди, бухту бороздили многочисленные ялики и челны. Жизнь, казалось, шла обычным чередом, и дикой представляла смысль, что этот прекрасный город переживает последние дни, что, может быть, через несколько дней его зальет кровавая волна, и здесь будет справляться красная тризна. К нам подошел катер под Андреевским флагом, и по трапу на палубу поднялся морской офицер. Он доложил, что прислан ко мне командующим флотом и что для меня отведено помещение на крейсере генерал Корнилов. Я приказал перевести вещи на крейсер, а сам решил сойти на берег и прежде всего повидать председателя военного совета, генерала Абрама Михайловича Драгомирова. По словам встретившего меня офицера, заседание совета должно было состояться в 12 часов дня в занятом командующим флотом Большом дворце, где и находился генерал Драгомиров. Первое знакомое лицо, встреченное мною при сходе на берег, был генерал Улагай. Я не видел его с декабря прошлого года, когда он лежал в Екатеринодаре тяжело больной Тифом. После выздоровления он в последние дни борьбы на Кубани командовал Кавказской армией, сменив генералу Шкуро, удаление которого потребовала от генерала Деникина Кубанская Рада. Расчет ставки усиленно выдвигавший генералу Шкуро в надежде использовать его популярность среди казаков, оказался ошибочным. Кавказская армия, кубанцы, терцы и часть донцов, не успев погрузиться, отходила вдоль Черноморского побережья по дороге на Сочи и Туапсе. За ними тянулось огромное число беженцев. По словам генерала Улагая, общее число кубанцев — в том числе и беженцев, доходило до 40 тысяч, донцов до 20. Части были совершенно деморализованы и о серьезном сопротивлении думать не приходилось. Отношение к добровольцам, не только среди казаков, но и офицеров, было резко враждебно. Генерала Деникина и добровольческие полки упрекали в том, что, захватив корабли, они бежали в Крым, бросив на произвол судьбы казаков. Казаки отходили по гористой, бедной местными средствами территории. Их преследовали слабые части конницы товарища Буденова, во много раз малочисленнее наших частей, но окрыленные победой. Большинство кубанских и донских обозов были брошены, запасов продовольствия на местах не было. Люди и лошади голодали. В виду ранней весны подножный корм отсутствовал, Лошади ели прошлогодние листья и глодали древесную кору. Казаки отбирали последнее у населения, питались прошлогодней кукурузой и кониной. Генерал Улагай оставил свою армию в районе Сочи. Заместителем своим он назначил генералу Шкуро, во главе донских частей оставался генерал Стариков. В последние дни в Сочи Разногласия среди членов Кубанской Рады особенно усилились. Все громче раздавались голоса о необходимости вступить в переговоры с большевиками. Другие предлагали просить о защите Грузию. Кубанский атаман генерал Букретов и председатель правительства инженер Иванис за несколько дней до отъезда генерала Улагая выехали в Крым. На мой вопрос... Неужели при таком превосходстве наших сил нет возможности рассчитывать хотя бы на частичный успех, вновь овладеть Новороссийском и тем обеспечить снабжение, а там, отдохнув и оправившись, постараться вырвать инициативу у противника,